Глава 28. восьмая. Артём. Я проторчал на месте пожара три долбанных часа. Возгорание ликвидировали достаточно быстро. Но бумажный волокита заняла слишком много времени. На часах было уже почти два ночи, когда я вызвал такси и отправился в дом родителей своей супруги. За все время, что я провел здесь, моя жена не позвонила ни разу. Не было и сообщений, что само по себе довольно странно, учитывая ситуацию. Спустя около получаса я подъехал к старенькой пятиэтажке. Дверь подъезда была открыта, поэтому я быстро проскочил на третий этаж и позвонил в нужную дверь. Рита открыла не сразу. Ее глаза были заплаканными, а признаки сна его все отсутствовали. Ты не спала? спросил я, прижимая девушку к себе правой рукой. Левая была в гипсе. Не могла заснуть, всхлипывая, произнесла она. Хочешь есть? Я по-быстрому пожарила картошку с мясом. Умираю от голода. Попытался улыбнуться, и я, проходя в квартиру. Перемены в поведении супруги были налицо. Рита была слишком дерганой. На каждый мой вопрос отвечала не в попад, либо и вовсе молчала. Я бы мог списать на произошедшее, но что-то было явно не так. Мы прожили вместе не так много времени, но я всегда знал, когда Рита просто не в духе или устала а когда есть реальная проблема. на сегодняшний день оказался слишком сложным, и разрулить еще один апокалипсис я был не в состоянии. Поэтому, плотно поужинав в три часа ночи, я поблагодарил жену и отправился спать. На следующий день основной моей задачей было оценить уровень понесенного ущерба и нанять бригаду для восстановления своего жилища. С самого утра уехал из дома, взяв ключи от внедорожника. На протяжении всего выходного дня крутился, как белка в колесе, чтобы оперативно решить все дела, которые запланировал. Однозначно пожар был подстроен. Никакого короткого замыкания и в помине не было. Нужно быть полным идиотом, чтобы поверить во всю эту чушь. Отец, кстати говоря, считал так же. Я позвонил ему еще вчера, сразу же, как только Рита высадила меня возле дома. Но разговор имел весьма неопределенный характер. «У тебя есть враги?» — спросил он. «Отец, ты принимаешь меня за идиота? Короткое замыкание — это чушь собачья», — прорычал я. «Но «Ну и врагов явных нет». «На твоем месте я бы не был так уверен. Ты не думал, что это как-то может быть связано с твоей женой», — злобно произнес он. Причем здесь Рита?» — удивился я. «Ты хорошо ее знаешь», — настаивал отец. «Конечно, к чему эти расспросы? Меня все больше накалели его подозрения, касающиеся моей жены. Что ты к ней прицепился? Слишком уж она напоминает охотницу за деньгами, сын. Не удивлюсь, если твоя Маргу кинет тебя ради того, у кого на счетах в банках денег побольше, чем у тебя, сынок», — усмехнулся он. «Не все женщины одинаковы», — возразил ему. «Ошибаешься, ты еще так молод, чтобы понимать это», — вздохнул он. «Сын, неужели ты влюбился в эту девку?» Я до последнего был уверен, что брак — фальшивка. «Наши отношения тебя не касаются». Я еще больше взбеселся. «Девка водит тебя за нос, сын, а ты как последний кретин ведешься. Конечно, я не слепой вижу, чем она тебя взяла, но таких полно». «Я не хочу слушать твои домыслы». «Ладно, ладно», — согласился мой родитель но уверен, что в скором времени ты убедишься в моих словах». Повисло напряженное молчание, после чего он добавил. "Артем, кстати, заскочи ко мне на следующей неделе. Есть одно дельце для тебя. Я тебе уже говорил, что больше не хочу этим заниматься», Раздраженно произнес я. «Это не просьба, Тёмик. Жду у себя», сказал отец и сбросил вызов. Тут-то изменилось в моей жене. Прошла неделя с того злосчастного пятничного вечера, а Рита до сих пор была сама не своя. На все мои попытки поговорить она лишь отмахивалась. Говоря, что все в порядке я слишком много надумываю, выискивая то, чего нет на самом деле. Сегодня я наконец собирался заехать к отцу. Какой-никакой, но он все же мой родитель, и, в отличие от матери, многое дал мне. Но настало время, когда мне необходимо было отделиться от него, пойти своей дорогой. В одной из прошлых наших встреч сообщил отцу об этом, на что тот рассмеялся мне в лицо, сказав, что я еще слишком зеленый и пока он не может отпустить меня. Отец занимался не всегда честным бизнесом, и ему нужен был я, проверенный человек. Но так или иначе я обозначил свои цели и стремления принял для себя решение выполнить еще одно его задание, после чего распрощаться с нелегальным бизнесом раз и навсегда. Тем более времени на это совсем не оставалось. Моя собственная деятельность медленно, но верно шла в нужном направлении. Поэтому мне нужны были дополнительные временные ресурсы. Кстати говоря, отцу я по-прежнему не сообщила о работе на стороне. Почему? Наверное, определенные чувства опасения, что он не поддержит или того хуже высмеет играла свою роль. Хотя за столько лет я смирился с его выходками. Встретившись с отцом за обедом в одном из пафосных ресторанов города, первым делом я обратил внимание на то, как плохо он стал выглядеть. Будто за последний месяц постарел лет на десять. «Ну, здравствуй, Тёмик». Поздоровался он, отправляя кусок мяса в рот. «Присоединяйся. Рад тебя видеть». «Приветствую, отец» ответил с натянутой улыбкой. «Не откажусь, голоден, как волк». «Как дела? Семейная жизнь?» произнёс он, когда мы покончили с трапезой. «Всё отлично. Сейчас занимаюсь ремонтом». «Решил продать квартиру. Планирую расширяться», ответил. «Честно говоря, на днях я и в самом деле решил, что нам нужна квартира побольше». С Ритой обсуждать не стал, потому как хотел сделать жене сюрприз. «Наверняка подумываешь и о расширении семьи», — усмехнулся отец, потягивая янтарную жидкость из бокала. «Конечно», — раздраженно произнес я, уткнувшись в тарелку с десертом. «Не думаю, что ты готов к детям, не говоря уже о твоей жене», — холодно произнес он. «Уверен, мы сами сможем разобраться и решить, кто и когда будет готов». Отец раздражал меня своей излишней настойчивостью и неимоверным желанием навязать свое мнение. «Да и на твоем месте я бы присмотрелся, кто я благоверный». Он крутил бокал в руках до тех пор, пока тут не выскользнул из рук разбившийся дорогой кафель. «Может, хватит?» Рыкнул я, но поймав взгляды других посетителей, устремленные в сторону нашего стола. Тон поубавил. «Меня не интересует, что ты думаешь о моей жене и по какой причине она тебе не нравится. Оставь мою семью в покое». «Вот как ты заговорил, сынок», — рассмеялся родитель. «Не пожалеешь потом о своих словах, когда она кинет тебе? Такого доверчивого мальчишку». Я едва держал себя в руках. Его слова выводили из себя, и кулаки, лежащие на коленях, сами собой сжимались от ярости. Мое состояние перестало поддаваться контролю, и если бы немножество знакомых лиц вокруг, вряд ли я смог бы себя сдержать. Отец, если у тебя не сложилось с моей матерью, это еще, черт возьми, ничего не значит, прорычал я. Мои отношения тебя не касаются. Я еще раз повторяю, оставь Риту в покое. Все бабы одинаковые. Он нервно постукивал пальцами по столу. Каждым движением, каждым действием, каждым словом вызывай во мне раздражение. А ты кретин, раз не видишь ничего дальше своего носа. Из раза в раз я должен тебе что-то доказывать и объяснять. О чем ты? Мое дыхание сбилось. Я уже понимал, что ничем хорошим наша встреча не закончится. Не понимаешь? Злобно усмехнулся отец. Он достал из портфеля небольшую папку, в которой оказались снимки. «Тогда полюбуйся». Он швырнул фотографии в мою сторону. И все они рассыпались по стеклянному столу. Дар речи пропала, а окружающие звуки стихли. В этот момент все происходящее вокруг казалось фильмом. Дерьмовым фильмом со мной в главной роли. Я так легко повелся. В голове никак не могло уложиться, что все чувства Риты были фальшью, обманом. С каждой просмотренной фотографией во мне зарождалось и крепло отвратительное чувство к ней и к самому себе. Но надежда, что все это шутка, меня не покидала до самого последнего снимка. Что это? Я нервно сглотнул, надеясь, что зрение меня подводит. Я спрашиваю, что это, чёрт подери, такое?